Первые коммунары Немногие помнят про дни, про те, Как звались, как дрались они, Но память об этом красном дне Рабочее сердце хранит. Когда капитал еще молод был И были трубы пониже, Они развивали знамя борьбы В своем французском Париже. Надеждой в сердцах бедняков, засновав богатых тревогой выев, живого социализма слова над миром зажглись впервые. Весь мир буржуев в аплодисмент сливал ладонное сальце, когда пошли по дорожной тесме жандармы буржуев Версальцы. Не рылись они У закона в графе, Не спорили Воду толча. Комуну поставил к стене Галифе, французский Ихний колчак. Совсем ли Умолкли их голоса, Навек удалось ли Прикончить? Чтобы удостовериться, Дамы в глаза Совали зонтика кончик. Комуну Буржуй сживал в аппетите И губы знаменами вытер. Лишь лозунг остался нам «Победите! Победите или умрите!» Версальцы Париж, оплевав свинцом, Ушли под шпорный бряк. И вновь засияло буржуе лицо До нашего октября. Рабочий класс — И умней, и людней Не сбить нас ни словом, ни плетью. Они продержались горсточку дней. Мы будем держаться столетия. Шелками их имена лепеча шествием красных масс. Сегодня гордость свою и печаль Приносим девятый раз. Тысяча девятьсот двадцать седьмой год.